Играя Ивана Грозного на одном из домашних спектаклей у графа Александра Дмитриевича Шереметьева, я применил это в конце первой сцены. Когда бояре пришли просить Иоанна не оставлять престола, он начинает облачаться, надевает бармы, потом берется со стола на грудный крест и с крестом в руке озирая бояр вдруг говорит «Ясидского не вижу между вами». Ему отвечают, что он не хотел идти просить царя. Не хотел – голову с него долой. Набожно целует крест и надевает его на себя. За эту находку после падения занавеса я очутился в объятиях известного нашего актера Николая Федоровича Сазонова. И еще одно я ясно понял – преимущества ораторские пластические латинской расы. Поразительно согласие с законами природы. Чему другим так много надо учиться – то у них в крови. И чем-то далеким и очень мало совершенным представился мне тогда наш русский театр, и это осталось навсегда. И больше, чем когда-либо, теперь, после моего уже трехлетнего учительства в области декламации и мимики, убеждаюсь я в низком художественном уровне нашего русского материала. Только после долгого воспитания можно обработать этот материал. А где оно, воспитание? Теперь... Когда в такой моде все краткосрочное, когда в четыре месяца хотят создать инструкторов, актеров, дипломатов, припоминается мне рассказ, слышанный не помню от кого. Один богатейший американец из быстро разбогатевших приехал в Англию навестить своих знакомых в их замке и утром, выйдя погулять, увидел перед домом на газоне работающего садовника. Только кто бывал в Англии, знает, что такое газон в английском парке. Этот ровный зеленый бобрик. Американец обращается к садовнику с вопросом, как ему добиться такого газона. Все у него в Америке есть. И дом, и сад, и цветы, и фрукты. Газона не может добиться. «Ничего нет проще», – отвечает садовник. «Спашите, засейте. И когда взойдет, два раза в неделю стригите машинкой» и два раза в день поливайте. Если так будете делать, через 300 лет будет у вас такой газон. Да, вот это значит культура. Вернемся вспять. С Росси мы познакомились. Он ездил к нам в дом. Моя мать говорила по-итальянски, как итальянка. Он часто читал нам из Данте. Он раз забыл свои перчатки, мы долго хранили их. Он приехал и в другой раз в 1881 году. К своему репертуару он прибавил кино. Он был очарователен в этой роли. Помню в особенности одну сцену в таверне, когда он курит сигару и выкуривает герцога из комнаты. Другая новинка была «Христофор Колумб». Одна сцена, монолог. «Колумб в темнице». Помню восхитительный рассказ об опасностях долгого, нескончаемого плавания, И вдруг на горизонте земля. Никогда не забуду этого возгласа «Земля». Голосом высоким, далеким, за раз дававшим впечатление вершины мечты, откуда он исходил, и горизонта, о котором он говорил. Третья новинка была «Гражданская смерть» драма «Джакометти». История каторжника, возвращающегося на родину и застающего жену замужем за другим и дочь свою, усыновленную другим. Великолепный монолог о побеге из тюрьмы, виск пилы по решетке и за выставленной, наконец, решеткой «Свобода». Незабываемое это слово «Свобода». В этом шепоте был весь ужас темничного надзора и вся сила манящего простора. Наконец, последняя новинка – «Каменный гость Пушкина». Блеск, нарядность этого Дон Жуана ни с чем не сравнимы. Никогда не забуду сцены дуэли с Доном Карлосом. Он заколол его так, как будто он мог это сделать с первого разу. Но только его забавляло дразнить его и заколол, наконец, потому только, что ему надоело забавляться. Его второй приезд был прерван событием 1 марта – убийством Александра II. Театры были закрыты, он уехал. В его автобиографии, вышедшей лет 15 после этого, в перечне содержания главы значится «Убийство Александра II», Роковые последствия для меня. Увы, от великого до смешного так близко, ближе всего в жизни актера. Я впоследствии видал его в домашнем быту во Флоренции. Лучше бы не видал. Жена, чванная, сварливая еврейка, такая же дочь и такой же муж дочери и маленький внук, восьмилетний хулиган, в честь деда, названный Эрнесто».